Часто, однако, против таких особых соглашений рабочие выставляют свои оборонительные соглашения, иногда же и сами рабочие без вызова со стороны хозяев устраивают стачку по собственному побуждению с целью поднять цену на свой труд. Обычно поводом для этого служит или дороговизна съестных припасов, или слишком высокая прибыль, получаемая хозяином с их труда. Но бывают листачки оборонительные или наступательные, они всегда сопровождаются большим шумом. Стараясь привести дело к скорейшему решению, рабочие обычно очень сильно кричат, а иногда доходят до самого неприличного буйства и насилия. Они в отчаянии и действуют с безрассудством и яростью людей, доведенных до крайности, или умереть с голоду, или путем устрашения вырвать у своих хозяев, как можно скорее, согласие на свои требования. Хозяева в таких случаях шумят и кричат не меньше рабочих. Они изо всех сил требуют вмешательства администрации и самого строгого применения тех строгих законов, которые некогда были изданы против стачек рабочих, прислуги и поденщиков. В конце концов, Рабочим лишь очень редко удается извлечь какую-нибудь выгоду из этих насильственных и шумных попыток, которые обыкновенно, как вследствие вмешательства правительственной власти, так и в особенности вследствие большей выдержанности хозяев и вследствие необходимости для большинства рабочих идти на уступки, чтобы не лишиться последнего куска хлеба, приводит только к наказанию или разорению зачинщиков. Но хотя хозяева почти всегда берут верх в своих спорах с рабочими, однако есть известный предел, ниже которого нельзя уменьшить на сколько-нибудь продолжительное время обыкновенную заработную плату даже для самого простого труда. Дело безусловной необходимости, чтобы человек мог жить своим трудом, и чтобы заработной платы его была достаточно, по крайней мере, для его пропитания. В большинстве же случаев требуется несколько больше этого, ибо иначе рабочий будет не в состоянии воспитывать семью, и тогда существование класса таких рабочих не могло бы продолжаться более одного поколения. Кантильон признает, что паденщик самого последнего разряда должен вырабатывать, по крайней мере, вдвое более против своего собственного пропитания, дабы каждый рабочий мог воспитывать в среднем по двое детей. Работа женщины предполагается способной дать лишь необходимое на ее личное содержание, потому что на ней лежат заботы о воспитании детей. При этом считается, что половина родившихся детей обычно умирают до наступления зрелого возраста, Поэтому необходимо, чтобы самые бедные рабочие работницы старались воспитывать по крайней мере четверых детей, дабы хоть двоим из них посчастливилось достигнуть такого возраста. А между тем обычно принимают, что содержание четверых детей приблизительно равняется содержанию одного взрослого человека. Труд крепкого невольника, прибавляет тот же писатель, ценится вдвое дороже, чем стоит его содержание. И труд самого последнего свободного рабочего не может стоить дешевле труда крепкого невольника. Как бы то ни было, но не подлежит, кажется, сомнению, что для того, чтобы воспитать семью, даже в самом низком классе чернорабочих, необходимо, чтобы труд мужа и жены мог давать им несколько больше того, что необходимо для их собственного содержания. Но в каком размере? том ли, как я сказал сейчас, или в каком-нибудь другом. Я не возьму на себя решение этого вопроса. Впрочем, иногда бывают обстоятельства, настолько благоприятные для рабочих, что они могут поднять заработную плату гораздо выше этого размера, очевидно, самого низкого, допускаемого простым человеколюбием.